Глава тридцать вторая Злата Следующие три дня прошли более-менее спокойно. Я гуляла по всему замку в сопровождении Миранды. Теперь уже не считала, что ее присутствие возле меня лишнее. После ее неудавшегося свидания с гвардейцем девушку уже узнавали. Меня тоже. За эти три дня выслушала столько оскорблений, что уши вянут. Миранда хотела было вмешаться, но я запретила. Меня не волнует. Нападать на меня никто не нападал, но некоторые взгляды, что кидали на меня, были полны ненависти. Не поняла, что я им такого сделала. Если сравнивать с остальными, то Айрон еще очень и очень хороший дракон. За окно я разозлилась, но Айрон просто заявил, что не собирается оставлять для меня такой удобный способ выхода наружу. К тому же, он опасается, что я оттуда выпаду. но ну но... Не скажу, что удовлетворилась этими объяснениями, но решила оставить выяснение отношений до лучших времен. В остальном же все было спокойно. Я изучила уже книги про особенности рас за эти дни. Очень занимательная чтиво, кстати. Разговоры с Айроном также и проводили. Об устройстве империи друг друга мы не спрашивали, про наследника тоже практически не говорили. Просто легкие разговоры ни о чем. На третий день я себя поймала на том, что с нетерпением жду, когда за мной придет Айрон, либо Джонатан. С последним отношения у нас сложились нейтральные. Поболтать можно между делом, но друзьями, естественно, не стали. Вот и сейчас. Завтра уже произойдет бал. Развлечение для меня немалое. Я ведь только раз была на балу, да и то организовала его собственноручно. К тому же, закончился он не совсем удачно. Мое платье мне уже подготовили и даже принесли. В дверь постучали. Я пошла открывать. На пороге стоял Джонатан. «Привет». Айрон просил передать, что он очень извиняется, но встретиться сегодня не получится. Виноватым тоном сообщил Джонатан. «Понятно. А почему не знаешь?» Слегка погрустняла я. «Уже как-то привыкла к этим встречам. И к нашему счету тоже. Пока у нас 9:00, Ушлый дракон даже днем несколько раз сделал мне свое привычное предложение». Какая-то срочная депеша пришла со стороны ворот. Возможно, просто перестраховка стражников. А может, действительно они видели, как кто-то проник не через ворота, а через стену. Айрон обычно сам занимается подобными делами. Ответил Джонатан. «Понятно, спасибо». «Не за что». «Ну, спокойной ночи». «Спокойной». «Погоди. Так зачем тебе нужна была вилка?» «Подкоп хотела сделать». «Так это же проще сделать ложкой». «О, богатый жизненный опыт? Ну тогда оружие». «Оружие?» «Ага. Не бойся ложки, бойся вилки. Один удар, четыре дырки». Серьезным видом сообщила я. «Страшная ты женщина». «Вот именно. Спокойной ночи, Джонатан», – сказала я и закрыла дверь. «Интересно, там и вправду кто-то перебрался через стену? Или стражником просто показалось?» Ладно, не мои это заботы. Почитай тогда книжку перед сном. В библиотеке я смогла найти книгу о демиургах, творцах миров. Думаю, будет интересно. А вскоре служанка принесла мне ужин. Кушать и читать при этом. Мое любимое занятие еще с детства. Но буквально через пару часов в мою дверь вновь постучали. Я очень удивилась, но открыла. В дверях стоял Айрон. «Привет». «Привет. Я сейчас уже никуда не пойду. На всякий случай предупредила его. Неужели все же решил позвать к себе на ужин? Так я спать уже скоро буду ложиться. Да и ужинала уже». «Можно войти?» «А как же? Мой замок, где хочу, там и хожу!» Подколола я его, но посторонилась. Айрон вошел. Я помялась. В конце концов, предложив ему сесть на единственный стул в комнате, сама села на край письменного стола, машинально начав болтать ногами в воздухе. Я была в штанах и джемпере, так что могла себе это позволить. «Извини, что сегодня не получилось поужинать вместе». «Ничего страшного, Джонатан мне все объяснил. Ты за этим сюда пришел?» «Не совсем. Держи». Он протянул мне маленькую коробочку. Я ее взяла, но открывать не спешила. Медленно повертела в руках, затем бросила короткий взгляд на Айрона. «Что это?» «Открой». Я открыла, но внутри меня почему-то зрела настороженность. В коробочке лежало колье из зеленых драгоценных камней. Я только восхищенно выдохнула. «Нравится?» «Очень», – машинально ответила я. «Я хочу, чтобы ты надела его на завтрашний бал». «Просто», – сказал он. «Очень мило с твоей стороны, но я не приму», — ответила я. «Почему? Это подарок». «Я не готова принимать от тебя настолько дорогие подарки». «Нет». «Почему?» «Это ко многому обязывает. Айрон, я серьезно. Понимаю, что завтра большинство дам будет обвешано с ног до головы драгоценностями, но я не могу это принять». «Хм, а если всего на один вечер?» Как компенсация за то, что сегодня мы не ужинали вместе?» Проказливо улыбнулся дракон. Я улыбнулась в ответ. «Девушка я или кто? Конечно, я в диком восторге от ожерелья. И если после бала можно будет его вернуть, то почему бы не согласиться?» «Я согласна, но только на один вечер». «Договорились. Завтра увидимся уже перед балом. Хорошо?» Спросил он, направляясь к двери. Я, как радушная хозяйка, отправилась его провожать. Хоть и пару шагов, но все же. Вдруг Айрон остановился, будто что-то вспомнил. «Да, кстати, уже давно хотел это сделать», — вдруг сказал он, и, повернувшись уже практически в дверях, поцеловал меня. Его губы очень осторожно накрыли мои. Он словно бы давал мне выбор, давал возможность оттолкнуть его, но... Я совру, если скажу, что мне этого не хотелось. Каждый раз, когда он провожал меня до моей комнаты. И я ответила на его поцелуй. Несмело приоткрыла губы, слегка подалась вперед к нему. В следующую секунду его руки обхватили меня за талию и прижали к себе. Бережно, но крепко. Очень нежно он прихватил мою нижнюю губу своими зубами и слегка потянул. Я еле удержалась, чтобы не застонать от удовольствия. Вот только такой несдержанности мне не хватало. Хотя, куда уж больше. Мои руки уже перебирали его волосы, которые он сегодня не стал заплетать в косу. Поцелуй был захватывающим, всепоглощающим и очень нежным. С сожалению, Айра наконец оторвался от меня. Я все еще под впечатлением тяжело дышала. «Теперь можешь мне дать пощечину за мое непотребное поведение», – выдал он. Я нахмурилась. Меня никто не заставлял отвечать на поцелуй, а значит, не вправе и возмущаться. Не помешало бы, но будет ложью сказать, что мне не понравилось. Все еще пребывая во власти эмоций, неожиданно честно призналась я. «О, так ты тогда станешь моей фавориткой». Рано обрадовался этот гад чешуйчатый. В ответ я приподнялась на цыпочки и от души дала ему подзатыльник. «Ой, думаю, это означает нет», — сам себе ответил он, потирая затылок. «У тебя просто великолепная интуиция», — подтвердила я его догадку. «Но ты все равно ответила на поцелуй. Ты действительно мне очень нравишься, моя дорогая, и у меня есть время» чтобы добиться твоей благосклонности. Счет продолжается. Десять ноль. Спокойной ночи, — сказал он, и, поцеловав меня в макушку, вышел из комнаты. А я осталась стоять на пороге с глупой улыбкой до ушей. И кто бы мне еще сказал, что это только что было? И не совершила ли огроменную ошибку, ответив на поцелуй? Но, как говорила Скарлетт, подумаю об этом завтра. А сейчас спать.